Вот такие дела. Война. Обе русские революции – примечание. Автор является сторонником мнения, что события с февраля 1917 по январь 1918 года, то есть до разгона учредительного собрания, это единый революционный процесс. Начались во время войны, причем войны неудачной. Но если присмотреться, дело даже не в конкретном ходе и итогах боевых действий, а в том, как относились к ним народ и общественность. Идем на восток. Для порядка стоит упомянуть и о других военных конфликтах, произошедших в описываемый период. Если не считать подавление польского восстания, то с 1861 по 1904 год их было два. первое присоединение Туркестана, то есть Средней Азии это была вялотекущая война распадающаяся на отдельные операции проводимые достаточно немногочисленными силами итог однако полный успех дело даже не в присоединении определенной территории а в геополитике в туркестан с юга активно лезла англия а иметь такого милого соседа возле мягкого подбрюшья россии никому не хотелось отношения с англичанами были тогда просто аховые Вторая – это знаменитая русско-турецкая война 1877-1878 годов. Она также вроде бы закончилась победой, хотя сверхцель овладения Черноморскими проливами достигнута не была. Да к тому же на Берлинском конгрессе 1878 года российская дипломатия пустила псу под хвост значительную часть плодов победы. Кроме того, война ознаменовалась совершенно чудовищным воровством, которое, как водится, прикрывала высокопоставленная персона, в данном случае великий князь Николай Николаевич Старший. Тем не менее, эта война пользовалась колоссальной популярностью практически во всех слоях общества. Пиар был проведен грамотно. Генерал Скобеля без всякого преувеличения стал культовой фигурой. Даже через несколько лет после окончания войны среди лубочных картинок, художественной продукции, которую покупали в основном крестьяне, лидировали по продажам изображения Скобелева. Оно и понятно, против лозунга ⁇ Освободим братьев славян ⁇ что-то сказать было трудно. Так что против этой войны не рисковали выступать даже самые упертые революционеры. Александр III воин не вел, за что и был прозван миротворцем. Уж тем более не рвался расширять пределы империи. Александр Александрович придерживался принципа «надо навести порядок на той территории, которая уже имеется». В самом деле, к примеру, Сибирь была практически не освоена. Подавляющее большинство существующих сегодня за Уралом промышленных предприятий было построено во времена СССР, а при Александре III там ничего не было. Строительство Транссибирской магистрали началось в 1891 году, и пока еще ее построили. Писатель Антон Павлович Чехов в 1893 году добирался от Москвы до Дальнего Востока три месяца. Почитайте его записки из Сибири про этот путь. А ведь Чехов ехал на налегке. Грузовые обозы шли как минимум в пять раз дольше. Какая уж тут промышленность. Недаром в конце XIX века в Сибири возникло движение регионалистов, которые утверждали, что Россия относится к ней как к колонии. Транссибирская магистраль была в первом приближении закончена в 1903 году, причем значительная ее часть шла по территории Китая, КВЖД. Через Байкал поезда переправляли на паромах, так что пропускная способность дороги была 3-4 поезда в сутки. Как видим, на своей земле дело было не в проворот. Однако новый император полез дальше прихватывает новые земли в Манжурию и Корею. Гурко, высокопоставленный работник МВД, впоследствии престолыпни, дослужившийся до поста товарища министра, причина указывается свойственной ему деликатностью. Под этим двойным давлением, а именно под яркими воспринятыми в юношестве впечатлениями своего путешествия по азиатским владениям России и под гнетом чувства своего бессилия проявить личную инициативу в делах управления ядром государства, а также в европейском международном положении. Николай II должен был роковым образом направить свои взоры к Сибири и берегам Тихого океана и там искать применение своего творчества и возможности проявления личной инициативы. На самом-то деле, Николая II толкали на это очень многие господа, кому движение на восток было выгодно. Конечно, с точки зрения кабинетной геополитики все правильно, выход к незамерзающим портам и так далее. Но ведь железный принцип как в уличной драке, так и в политике. Начиная любое действие, подумай о том, какое противодействие тебе могут оказать. То есть, если собираешься кому-то дать в морду, будь готов получить в ответ. Вот об этом всерьез не подумали. Японию в расчет принимать не желали. И, как оказалось, напрасно. Отступление. Индустриализация по-японски. К середине 19 века Япония являлась закрытым для иностранцев государством, в котором царили средневековые порядки. Власть императора была не слишком сильной, отдельные княжества постоянно враждовали. Самураи увлеченно рубили друг друга катанами. Примечание. Катана, самурайский меч. Кроме самураев, воевавших в средневековых традициях, никаких вооруженных сил в Японии не имелось. Простолюдины к военной службе не допускались ни под каким видом и не могли владеть оружием под страхом смерти. Отсюда, кстати, и пошли японские искусства единоборств. И все были бы довольны, но в 1853 году в гавань Урага прибыли пять американских военных кораблей которые под дулами пушек вынудили японцев подписать торговый договор с со США. Такие методы распространения демократии получили название «дипломатия канонерок». Стало понятно, что никакой изоляции от ганзинов не спасешься. Сожрутся. Примечание. ганзин Японская. Иностранец. Слово имело враждебно-презрительный смысл. Вроде еврейского «гой». В итоге с 1866 по 1869 год в Японии произошла так называемая революция мэй по имени пришедшего к власти императора. Главным ее итогом стал переход от средневекового уклада жизни к ускоренной индустриализации, которая проводилась государством. Разумеется, сами японцы справиться бы не сумели, но им помогла Англия, которой было выгодно влезть в Японию. Гордые бриты давали японцам кредиты, они же строили для них военные суда и помогали создавать современную армию. К 90-м годам здесь уже существовали вполне приличные вооруженные силы, а Япония стала открытой страной. Интересен такой момент. Бурные перемены фактически лишили дворянства, самураев их привилегий. Однако всех уравняли очень своеобразно, стало считаться, что самураями является весь народ то есть всех подняли до дворян. А тамошние дворяне отнюдь не являлись выродившейся аристократией, как в России или Европе. Они оставались касты воинов со своими очень специфическими представлениями о жизни и смерти. Так что, когда слово «самураи» применяют к японским солдатам XX века, это не метафора и не пропагандистский штамп. В армии их воспитывали на знаменитом кодексе «Бусидо», который даже для русских с нашим «умираем, но не сдаемся» выглядит диковато. Забегая вперед, стоит отметить, что японцы старались вести войну цивилизованно, если такое вообще можно сказать о войне. Они нарушили тогдашние понятия только в том, что начали боевые действия без объявления войны, тогда это считалось некрасивым. Но вот с пленными они обращались исключительно гуманно. Да и вообще никакими зверствами, которыми японцы прославились во Вторую мировую войну, тогда они не отметились. Раз уж армию создали, неплохо бы и повоевать. Японцы никогда не являлись особыми пацифистами, тем более их острова уже страдали от проблемы перенаселенности. Последовала Японо-Китайская война, в итоге которой японцы прихватили Корею, фактического вассала Китая. Заодно был захвачен и Ляодунский полуостров, на котором находился знаменитый порт Артур. Так вот, вопрос: что никто в России не видел усиления Японии? Видели. Еще 30 марта 1895 года на особом совещании по вопросу о японо-китайской войне начальник главного штаба генерал-адъютант Обручев говорил: Для нас в высшей степени важно ни под каким видом не впутываться в войну. Нам пришлось бы воевать за 10 тысяч верст с культурной страной, имеющей 40 миллионов населения и весьма развитую промышленность. Все предметы снаряжения японии имеют у себя на месте, тогда как нам пришлось бы доставлять издалека каждое ружье, каждый патрон. Барон Розен, много лет проработавший послом в Японии, незадолго перед войной составил обширный доклад в котором указывал, что эта страна является весьма сильным противником. Николай II написал на этом документе резкую резолюцию. Барон был смещен. Вместо него назначили полковника Ванновского, который обладал весьма распространенной среди российских чиновников того времени лакейской психологией, чего изволите. В своих донесениях полковник Ванновский утверждал, что японская армия обладает ничтожной боевой силой и технически совершенно не оборудована. Донесения эти легли в основании того твердого убеждения, которое господствовало почти до самой войны в петербургских правительственных кругах, что Япония никогда не осмелится вступить с нами в вооруженную борьбу. Горко Безобразие безобразово. Что было нужно России в том регионе? Собственно, две вещи. Прикрытие КВЖД. Незамерзающий порт в Тихом океане. Больше ничего. С КВЖД особых проблем не было. С портом вышло сложнее. Сразу после Японо-Китайской войны Франция и Германия вынудили японцев отказаться от всех притязаний на континентальные земли и под шумок стали внедряться в Китай. Россия своего тоже не упустила, арендовав у Китая Ляодунский полуостров с порт Артуром. Вот это уже пахло нешуточным конфликтом. Но и тут можно было разобраться. Так ведь аппетит приходит во время еды. Появилась идея Желтороссии, являвшаяся исключительно коммерческим проектом. Вит был не только теоретиком либеральной экономики, но и практиком. Вит выкорял себе на Дальнем Востоке целое царство, имеющее все атрибуты самостоятельного государства, как то Собственные войска, именовавшиеся за Амурской пограничной стражей, и прозванные обывателями по имени жены Виты Матильдиной гвардии, собственный флот, а главное, собственные финансы, так как благодаря прикрепленной ко всем этим предприятиям маске частного дела государственными средствами, на которые они действуют, Вита распоряжается без соблюдения сметных и иных правил расходования казенных сумм. Гурко. Николаю II, особенно императрице Александре Федоровне, все эти побрякушки вроде Желтороссии очень нравились, а еще не велись на популярные тогда теории о желтой опасности, которыми под усиление Японии подводилась расовая основа. Дескать поднимается эдакой варварской желтой расы, которой больше нечего делать, кроме как смести европейцев. Караул, братцы, примечание. Забавно, но именно эту идею только в положительном ключе во время Гражданской войны эксплуатировал известный авантюрист барон Унгерн, который вообще-то был немцем. А раз так, то стали появляться уже и вовсе запредельные персонажи. Например, бывший ротмистр Безобразов, который полностью оправдал свою фамилию. Он соблазнил Николая II еще одной интересной идеей, ползучим проникновением в Корею. Дескать, мы получаем концессии по заготовке леса и под видом рабочих и охранников перетаскиваем туда войска. А потом... Ради этого дела была создана Восточно-Азиатская промышленная компания, в которую всадили казенные деньги. А за Безобразовым, вы уже, наверное, догадались, за ним стояли большие люди. Министр двора граф Воронцов Дашков и великий князь Александр Михайлович. И началось... Тотчас по образованию лесопромышленного общества, делу разработки леса в Устьях Ялу придается государственное значение. Выражается это в том, что в предприятии работают лица, состоящие на государственной службе, но освобожденные от всяких иных занятий и продолжающие, тем не менее, получать казенное содержание. Мало того, для вооруженной защиты предприятия переводятся на самую корейскую границу Фынь-Хувно-Чен, Четинский казачий полк. У безобразов возникает даже мысль образовать солдатские рабочие артели для разделки леса, одетые в китайское платье имеющие оружие, спрятанное в обозе. Когда это нелепое предположение по настоянию Куропаткина отвергается, безобразов образуют такие же артилии из хунгузов, которые вооружаются казенными ружьями. Гурко. Примечание. Хунхузы члены многочисленных китайских банд формирований занимались в том числе и грабежом поездов кВжд. Заодно служили любому, кто хорошо заплатит. Что интересно, никакой прибыли безобразовской компании не принесла. Да и зачем нужна прибыль, если можно качать деньги с государства? оно проще. Как на все эти развлечения должна была смотреть Япония? Особенно если невооруженным глазом видно, что за участниками стоит государство. Кроме того, на обострение конфликта ее толкали Англии и США, которым усиление России на Тихом океане было совершенно ни к чему. Тем не менее, японцы пытаются договориться. И дело тут, разумеется, не в миролюбии, этим качеством они не отличались ни тогда, ни впоследствии. Просто власти страны восходящего солнца понимали, война с Россией – это ставка на все. Проигрыш фактически ставил крест на Японии как на самостоятельном государстве. Потому-то и стремились решить дело миром. Но Николаю II его окружению было наплевать. Они-то пребывали в уверенности, что Япония не нападет. А нападет, так ей же хуже. Ко всей этой публике подверствовался еще и Плеве, полагавший, что для стабилизации обстановки в стране необходима маленькая победоносная война. Между тем, Япония лихорадочно готовилась к войне, что особой тайной не являлось. Но все относились к этому с полным равнодушием. Так, военный министр Куропаткин в докладе от 15 октября 1903 года утверждал, что порт Артур неприступен, а дальневосточная эскадра сможет успешно сражаться с японским флотом. Между тем, японские боевые корабли к началу войны превосходили российские по всем параметрам. Мало того, ведь воюют не корабли, а люди. А тут дело обстояло тоже не слишком хорошо. В то время главным начальником флота и морского ведомства являлся великий князь Алексей Александрович. Как тогда острили, при нем офицеры рассматривали свою службу как бесплатные морские путешествия, со всеми вытекающими отсюда последствиями для флота. 25 января 1904 года Япония заявила о прекращении дипломатических сношений. Это означало, что война может начаться в любой день. А что в Порт-Артуре? Да ничего. Внимание не обратили. Как бы то ни было, 27 января Япония напала первой, без объявления войны. Это стоит отметить. Можно долго обсуждать, кто прав, кто виноват в предвоенных раскладах, однако войну начинает тот, кто сделал первый выстрел. Но вообще-то можно было предвидеть, что Япония полезет драться. Эпидемия неудач Начало войны было встречено в русском обществе с большим энтузиазмом, даже среди студентов, которые являлись самым оппозиционным социальным слоем. Спокойно отреагировали и на первые неудачи. Благодаря внезапному нападению японцам удалось повредить в порт-Артуре два лучших русских броненосца и, утопив вгруженные камнями транспорты, заблокировать выход из гавани. Из-за того, что русский форт оказался заперт, японцы без помех высадили на континент свои сухопутные силы и блокировали Ляодунский полуостров Суши. Но это списывали на вероломство самураев, тем более что порт-Артур сражался героически. Казалось... А вот теперь-то мы вдарим, и от японцев только пух полетит. Но не вдарили. В задачу этой книги не входит описание боевых действий, а уж тем более разбирательство, кто из русских военачальников как воевал. Пусть этим занимаются специалисты, тем более, что и они до сих пор отчаянно спорят на эту тему. Мы же здесь рассмотрим, как воспринималась эта война в России. Так вот. Уже летом 1904 года сначала в обществе, а потом и в народе, все чаще стал подниматься вопрос. А что, черт побери, происходит? Нет, поражений пока еще не было, но и побед тоже. Главные силы армии под командованием Куропаткина, находившиеся к началу войны примерно в 200 километрах севернее порта Артура, медленно отступали, не предпринимая каких-либо внятных действий. На самом-то деле, как следует и свидетельств ивавших в Маньчжуре офицеров, главнокомандующий просто несколько растерялся, убедившись, что враг далеко не так слаб, как предполагалось. Дело в общем житейское. В 1941 году было куда хуже. А газеты сообщали. 19 апреля. Перешедшие Ялу японские войска в больших массах атаковали наши позиции у Туринчена и Хусана. Ожесточенный бой продолжался целый день. Обе стороны понесли большие потери, которые еще не приведены в известность. У нас сильно пострадала одна батарея. Ввиду превосходств сил неприятеля и большого перевеса его артиллерии, наш авангардный отряд отошел от Яллу. 24 мая. Рейтер. Японский корреспондент в Дальнем подтверждает донесение китайцев о наступательном движении японцев, но говорит, что армии их находятся в расстоянии 15 миль от порта Артура. Армия наступает вдоль обоих берегов полуострова. Газета «Русь». 25 июня. Из Токио в Лондонской газеты телеграфируют. Русские почти не защищали главнейшие южные перевалы на двух дорогах, занятых теперь японцами. В Японии высказывают удивление по этому поводу, считая непонятным, почему Куропаткин оставил такую слабую защиту на этих важных позициях, которые необходимо было удерживать за собой, чтобы обеспечить безопасные сообщения с Севером. 26 июня Начавшееся еще вчера наступление японцев с юга продолжалось сегодня приблизительно до полудня, когда неприятель, продвинувшись примерно до 10 верст в направлении Гайджоу, остановился на позициях и начал окапываться. Газета «Русское слово». И так вот день за днем. Дальше пошло совсем плохо. 11 сентября произошло одно из самых крупных сражений этой войны при Ляоляне. После кровопролитных боев русская армия снова отступила, а Куропаткин стал проявлять уж очень большую осторожность. Какими бы это ни было вызвано реальными причинами, В России полагали, что генерала просто трус. В общем, уже к этому времени стало ясно, что никакой маленькой победоносной войны не предвидится. И сразу же встал вопрос, который при победах обычно не возникает. А ради чего мы воюем? Ответа на него не было, потому что геополитические расклады для массовой пропаганды решительно не подходят. Заклинания типа «так за царя, за родину, за веру» тоже быстро утомляют, особенно если война идет на чужой территории. А пугать желтой опасностью можно европейцев или американцев с их ксенофобией, но не русских. Тем временем стали расползаться некоторые неприятные сведения о состоянии армии и тыла. Оказалось, что Транссибирская магистраль не справляется с переброской подкреплений и военных грузов. И получилось, что на театре военных действий огромная Россия имеет меньше войск, чем маленькая Япония. Выяснилось, что русские пушки имеют только шрапнельные снаряды. Для тех, кто не знаком с военной техникой, поясню. Шрапнельный снаряд взрывается в воздухе или при ударе об землю и разлетается на множество смертоносных осколков. Это мощнейшее оружие против войск, находящихся на открытой местности. Но от таких снарядов японских солдат отлично укрывали даже китайские фанзы, домики, сооруженные из каких-то подручных материалов. А осколочно-фугасных снарядов не имелось. Вообще. Отвечал же за артиллерию Великий князь Сергей Михайлович Тут я немного отвлекусь Русско-японская война Очень хорошо продемонстрировала Порочность милой традиции Назначать на высокие посты великих князей Мало того, что Большинство из них были не слишком Профпригодны К началу 20 века они рассматривали Россию как дореформенные помещики Своё поместье То есть как источник денег для беззаботной жизни Так ведь они были еще и не подсудны. Великие князья могли творить что угодно, и все им сходило с рук. Принять против них какие-то меры воздействия мог только лично император. А Николай II был не тем человеком, чтобы идти на конфликт с родственниками. Этот милый обычай в общих чертах так и сохранился до 1917 года. Но вернемся к войне. Именно летом 1904 года, во время уже описанной бакинской стачки, среди требований бастующих рабочих появились лозунги «Долой войну». Зашевелилась и интеллигенция. Вреда от нее правительству было до поряда времени немного, но шум она поднимала изрядный. Именно с лета 1904 года и начинается бурное шевеление либералов, начавших выступать за ограничение самодержавия. Могут сказать, что эти настроения проплачены японцами и англичанами. Конечно, без этого не обошлось. Но на любую вражескую пропаганду есть контрпропаганда, а вот с этим было очень худо. В значительной степени государственная пропаганда сама виновата. Как перед войной, так и в ее начале в прессе о японцах постоянно писали как о дикарях, макаках и так далее. И вдруг оказалось, что эти дикари гоняют русскую армию, как хотят. И именно это и вызвало такой шок. Но это оказались еще цветочки. Начались поражения, одно другого хуже. 23 декабря 1904 года был сдан порт Артур. Это событие вызвало просто бурю возмущения. Дело даже не в самом факте, хотя порт Артур являлся ключевой точкой войны. Дело в обстоятельствах сдачи. Крепость была сдана командующим генералом Стесселем. Он являлся типичным генералом мирного времени, сидел себе на теплом месте, подворовывал как мог, а когда начались боевые действия, элементарно струсил. Особенно после того, как стало понятно, что быстро блокаду не пробьют. Как в дальнейшем было установлено на следствие, Стессель еще с лета начал склонять общественное мнение к сдаче порт Артура. Не склонил, военный совет был до конца против. Крепость находилась в тяжелом, но не безнадежном положении. В Брестской крепости, кстати, сражались в куда худших условиях. Мало того, Стессель, сдавшись, озаботился тем, чтобы вывести свое имущество. И что самое главное, данный персонаж принадлежал к числу любимцев Николая II. Тут уж возмущались все, и левые, и монархисты. Слово «стессель» в русской печати стало нарицательным обозначением бездарного чиновника. В 1906 году над генералом состоялся суд. Николай II очень этого не хотел, но пришлось. Экс-командующий был приговорен к смертной казни, которую заменили десятью годами заключения в крепости. Крайне правый политический деятель Пулишкевич впоследствии убийца Распутина, прокомментировал приговор в широко разошедшемся стишке. «Я слышал, Стесель, Анатоль, посажен за измену в крепость». Какая, говорю, нелепость, он сдаст и эту, мапароль. Примечание. ма Мапароле, французское, на современный русский язык можно перевести как «я отвечаю». В 1909 году Николай II повелел Стесселя освободить. Это гуманизм или идиотизм? В феврале 1905 года состоялось самое крупное в этой войне сухопутное сражение под Мукденом. Закончилось оно полным поражением русской армии. Войска Куропаткина оставили стратегически важный город. После этого даже не специалистам стало понятно, что отыграться, если вообще удастся, то после длительной и кровопролитной войны. Куропаткина после поражения под Мухденом сняли с поста командующего, но от этого было не легче. И, наконец, Сусимское сражение. 14-15 мая 1905 года японский флот уничтожил русскую эскадру под командованием вице-адмирала Рожественского, которая шла на Дальний Восток с Балтики. Это было полным шоком. Конечно, понимающие люди знали, что российские корабли, мягко говоря, не являлись шедеврами техники. Но, во-первых, понимающих всегда немного, а во-вторых, даже они не представляли, насколько не являются. Разумеется, тут же вспомнили великого князя Алексея Александровича, на которого повесили и то, в чем он был виноват, и то, в чем не был. А к этому еще подверстывалось кровавое воскресенье. О нем в следующей главе. Неудивительно, что люди даже не взглядов начинали задавать вопрос. Да что вообще эта власть может, и не пора ли ее менять? Иногда неудачи русско-японской войны списывают на революцию. Но революция еще не началась. Она началась во многом вследствие этих событий. Если уж речь зашла о войне, стоит вернуться к теме японской разведки. Финансировали она антиправительственные круги? Безусловно. Причем не столько революционеров, сколько либералов. Один из лидеров кадетской партии Мелюков в 1917 году об этом сам говорил без особого смущения. Но это была капля в море. На финансирование того, что началось в 1905 году, никаких денег бы не хватило. За то, что касается армейской разведки, тут японцы делали, что хотели. К началу войны порт Артур оказался просто забит японскими шпионами. И как о системе обороны, так и о любом телодвижении наших войск противник знал буквально все. А в российской армии контрразведки вообще не существовало. Пришлось срочно бросать в прифронтовую зону жандармов, которые все же занимались похожим делом. Но эти жандармы не знали ни японского, ни китайского языков, ни местной специфики. Война длилась еще некоторое время, но приобрела вялотекущий характер. Обе стороны сражаться дальше не имели желания. Япония исчерпала свои ресурсы. В России шла революция. Закончилась война... Портсмутским договором, подписанным 23 августа, 5 сентября 1906 года. Заключал договор Витте. Я специально это упоминаю для любителей простых ответов на сложные вопросы. Дело вот в чем. Своей деятельностью Витте изрядно навредил России. Его политика допуска в страну иностранного бизнеса обернулась засильем зарубежного капитала. Он же посадил Россию на французскую долговую иглу после чего ее вступление в мировую войну стало практически неизбежным. А потому и тогда, и особенно теперь, его любят зачислять в агенты разнообразных врагов России. Но! Во время мирных переговоров Вита дрался как лев, пытаясь свести к минимуму потери страны. Впоследствии его прозвали граф Полусахалинский, потому что по мирному договору половина Сахалина перешла к Японии. Но вообще-то японцы требовали весь остров. Требовала Япония и контрибуцию по меркам того времени признания поражения, однако не получила. Все это давалось Вита очень нелегко. Если бы он имел намерение подгадить России, ему и делать ничего не надо было бы, просто выполнять свои обязанности на переговорах не особо напрягаясь. При том, что к этому моменту карьера его была уже бесповоротно закончена. Так что Вита всего лишь искал выход из тупика, в котором оказалась страна. Нагородил на этом пути черт знает что, это да, так ведь и у других выходило не очень. В итоге, хоть Россия потерпела поражение, но с точки зрения большой стратегии не такое уж и страшное. Примечание. Большой стратегии называют действия в глобальных интересах государства. Они могут быть не только военными, но и дипломатическими и экономическими. Типичный пример российской большой стратегии – стремление получить контроль над Черноморскими проливами. Бывало и хуже, например, Крымская война. Главное поражение оказалось в головах. На улицах уже в открытую стали распевать на мотив российского гимна. «Боже, царя храни, он нам не нужен, он в лоб контужен японцами». После русско-японской войны даже многие монархисты стали относиться к Николаю II с ненавистью. И это очень хорошо проявилось в феврале 1917 года.